Глава вторая. Орлейт. Наступает утро. Тяжёлое, безжалостное, с фантомными зубилами, что долбят мне по вискам. Я стану. Резкая пульсация, болезненное напоминание, что Каспон очень далёк от идеального противоядия. Он эффективен, да, но не без некоторых поистине отвратительных побочных эффектов, которые с каждой новой дозой становятся всё хуже. Пытаясь разлепить глаза, я похлопываю ладонью по другой стороне кровати. Она холодная и пуста. Похоже, яйца Бейзу всё-таки куда дороже, чем он заявлял. Южное окно пронзают золотистые лучи, и я, несмотря на паршивый настрой, сбрасываю одеяло и выскальзываю постели. из постели. Из-за движения зубила ещё сильнее вонзаются в больной мозг, но я волочу ноги как окно и встаю в столбе света, который окутывает меня тёплым покровом. Закатываю рукава, подставляя раннему солнцу, столь редкому в эти дни, больше кожи. Толкаю двери, выхожу на балкон и, схватившись за балюстраду, смотрю на океан, что часто вздымается под синевато-серым небом. Сегодня он голубой дымкой тянется к ослепительному горизонту. Я оглядываю гладкий изгиб бухты огрызок, позолоченный утренним светом. Всегда представляю, что из воды выпрыгнуло исполинское существо и отхватило кусок обсидиановой скалы. Вот и осталась чёрная песчаная отмель, усеянная острыми камнями. Пятилетней мне название оказалось очень даже подходящим. Один край бухты примечателен почти заброшенным причалом, пустым морским порогом, обращённым на запад. Мое внимание скользит к поросшему лесам с северу. Движение привлекает, мой взгляд, туда, где разлапистые деревья касаются обширного поля ухоженной травы. Из густого древнего леса, что воет ночью и шепчет днём, появляется Рордин, и моё сердце замирает, а в лёгких не остаётся воздуха. Он не один, если, конечно, можно посчитать спутником оленя, которого он тащит на широких плечах. Из перерезанной глотки капает кровь прямо на грудь Рордина, а тут широкими шагами идёт по травяному ареолу. Крепче цепляюсь за балюстраду. Рордин скидывает голову, его взгляд взметается вверх, и меня будто пронзают две ледяные стрелы. Ахаю и отшатываюсь с прижатой к груди ладонью, разрывая контакт. Из колодца доносится отдалённый стук шагов, который заставляет меня резко развернуться и обратить внимание на дверь. Проклятье! Бросаюсь внутрь, со стоном, ведь от каждого движения в черепной коробке подпрыгивает мой больной мозг. 140 ступеней или около того. Ровно столько мне отмерено на то, чтобы одеться и собрать рассыпавшиеся остатки самообладания, прежде чем бейс поволочит меня вниз, чтобы задать мне трёпку, которую я в данный момент никак не в состоянии вынести. либо в половину кувшина, я срываю с себя ночную рубашку и бросаю её в сторону корзины для грязного. Натягиваю свежее бельё и с наработанной ловкостью заматываю грудь утягивающей тканью, Шаги всё ближе, сердце застревает у меня в горле тяжёлым комом. Хватаю чёрную рубашку и кожаные штаны, мои любимые, которые достаточно разношены, чтобы в них стало легко двигаться. Когда я уже воюю с пуговицами, раздаётся окрик Бейза. «Отметка в двадцать шагов. Надеюсь, ты одета?» Бросаюсь к кровати. Припав к полу, сворачиваю ковёр, вонзаю ногти в выемки и поднимаю каменную плиту, под которой скрывается мой тайник. Двенадцать баночек, до самых краёв, наполненные горькими белыми узелками, что непосвящённому покажутся безобидными конфетками. Вот только они определённо не безобидны, и прямо сейчас они моё спасение. Сунув один под язык, я возвращаю на место баночку, затем плиту и разворачиваю ковёр. Дверь распахивается. Подскакиваю и затылком об каркас кровати. «Ай!» «С какого рожена ты там ползаешь?» — с подозрением шипит Бейс, и я вижу, как его ноги обходят кровать. Экзотрил тает в кремообразную жидкость. Я сразу её сглатываю и, схватив с пола старую кисть, вылезаю обратно. Когда, наконец, оказываюсь на свободе, сердце уже вовсю гонит кровь яростными настойчивыми ударами. Поднимаю взгляд на Бейса, машу перед ним кисточкой. «Ты только посмотри!» «А я всю голову ломала, куда она подевалась?» Бейс хмурится, внимательно осматривая комнату, особенно полную кистей банку, а потом уже меня саму, в частности, мои растрёпанные волосы. «Удивлён, что ты вообще проснулась», — говорит Бейс, прищурив глаза, когда я поднимаюсь на ноги и отряхиваюсь. «Думал, всё утро бродрыхнешь». Пропуская замечания мимо ушей, я сосредоточенно принимаюсь расплетать косу, которая не спадает мне до самого бедра, затем собираю волосы в конский хвост. В комнате между мной и Бейзом висит тишина. Копятся невысказанные слова. Первым молчание нарушает Бейз, со вздохом суя мне в руки мой деревянный меч. «Держи», — сгладил зазубрины. Теперь он, по идее, не должен расколоться. Разумеется, мне больше нечем заняться, как весь день за тобой бегать. «Ох, а ты рукастый!» Подмигиваю Бейзу, стараясь не прыгать на месте от внезапного прилива искусственно вызванного адреналина, что вытапливает мигрень. «Ирордин тебе платит, чтобы ты был моим другом, так что кончай, Дудса!» Бормоча что-то под нос, он разворачивается на пятках и уходит к двери. Я шагаю следом и хватаю с крючка сумку. На моих губах играет лёгкая улыбка. По крайней мере, ровно до тех пор, пока Бейз резко не застывает на месте. Врезавшись в его спину, я издаю глухое «Уф!» «Что?» Мой взгляд падает на разбросанное у ног Бейза нижнее бельё. «Ой!» «Отныне мы встречаемся в тренировочном зале», — Бейз содрогается, заставляя себя двинуться вперёд. «И больше никаких ночёвок». Делаю шаг и кручусь следом за рыщущим Бейзом, что кружит, словно акула. Чувствую его пристальный взгляд на лице, ладонях, ступнях. Волоски на руках встают дыбом, ощущая в солёном воздухе движение. Босые ноги утопают в густой дикой траве. Каждый москл напряжён, готовый к прыжку. Каждая уловка, что не сбрасывает меня со скалы, уже само по себе чудо. Дыхание прохладного морского ветра дразнит ноздри, пытаясь укротить моё внутреннее волнение. Не выходит. «Ненавижу эту дурацкую штуку», — бормочу я с намёком на повязку, закрывающую мне глаза — Для чего она вообще нужна, кроме как пугать и заставлять меня думать, что я вот-вот шагну с обрыва и разобьюсь насмерть? Снова сдвигаясь ещё на четверть оборота, всё ещё живая. «Лишая тебя зрения, — со вздохом сообщает Бейс, — мы обостряем остальные чувства. Осязание, обоняние, морщу нос. Кстати, говорят, и бы хоть следы моей служанки с себя смы. Слух, — перебивает Бейс. Воздух приходит в движение, а с ним — мои руки и меч в них, отражая удар, прежде чем тот настигает мое правое плечо. Резкий оглушительный звон, и удар отдаётся в руках до самого плеча. Но не сила этого удара вызывает ощущение, что череп раскололся посередине и вывернулся наизнанку, а звук, с которым сталкивается оружие. «Наши мечи сделаны не из мягкой древесины, как тот, с которым я начала упражняться пять лет назад», Тот, который ударялся с глухим стуком и через два месяца раскололся. С тех пор мы совершенствуем мечи снова и снова. Нынешние выполнены из окаменелого дерева, твёрдого, острого, безжалостного, режущего. Блокируя удар в живот, рассекая воздух очередным резким вжух, словно чиркаю своеобразной спичкой. Чтобы унять горячую волну, грозящую затопить мозг, приходится три раза глубоко вдохнуть, и к этому времени моё терпение превращается в хрупкую веточку, которая готова сломаться. «Ненавижу эти новые мечи!» — снимая повязку с глаз, ищу рюс, нахлынувший в них утренний свет. «Громкий, тяжо!» — удар подрубает мне колено сзади, посылая вспышки боли, что пронзают всю ногу. «Захожусь воем и теряю равновесие». Пальцы ныряют в пушистую траву, принимая на себя весь мой вес. Ладонь напарывается на камешек, и в воздухе повисает запах крови. Судорожно выдыхаю, выгнув спину. Тело отказывается двигаться с места. «Это ты... Ого!» — разглядываю свежую ссадину. «Это исключительно подло!» Бейс рыщет вокруг меня узкими дразнящими кругами, проходя по краю обрыва так, словно его совсем не волнует, что единственный неверный шаг отправит его в полёт вниз до самой бухты. «С утра пораньше ты слишком рассеяна!» Бейс бросает на меня косой мрачный взгляд, от которого у меня по коже пробегают мурашки. «Встать!» Вскакиваю на ноги, осторожно, чтобы не оказаться слишком близко к обрыву. Прямо впереди, на вершине хребта, возвышается замок. Готический, крепкий. Он впитывает всякую каплю света, которая не посчастливилась на него упасть. Из северного крыла растёт моя башня, словно тянущийся к солнцу стебель. Каменный стебель. Часть его увита свисающими с моей глициней фиолетовыми цветами, а длинная тень ложится на лес в атошрам. Я не рассеяна, просто испытываю соблазн швырнуть этот дурацкий меч в бухту. Хватаясь за эфес обеими руками, не обращая внимания на жжение в ладони, делаю несколько прыжков с ноги на ногу, чтобы унять комочки энергии, разливающиеся по венам. «Нападай давай! Прямо вот сейчас! Покажу, насколько я не рассеяна. Бейс хитро смотрит сквозь взъерошенные ветром пряди волос. «Нет, лэйт. я уже говорил, сегодня мы замедляем темп, заставляем тебя сосредоточиться. А теперь надевай повязку, пока я не приказал тебе таскать камни». Со стоном закатываю глаза. Мы замедляем темп, когда я всем естеством хочу делать ровно наоборот. Иногда действие экзотрила заканчивается быстро, иногда нет. Этим утром оно никак не уходит, превращая меня в бурю необузданного хаоса, а я торчу здесь, замедляясь. Натягиваю грёбаную повязку, отрезая вид угрожающей позы Бейза и синяков под его глазами. Хочу обратно, мой старый меч. а то как будто к основам вернулась. Прошла всего пара месяцев. Дай себе привыкнуть к окаменелой сосне. Мне она даже нравится. Волоски на моей правой руке встают дыбом. Дерево со свистом рассекает воздух. Я отклоняюсь влево и, припав к земле, описываю мечом широкую дугу. Мысленным взором вижу, как Бейс отпрыгивает назад, чтобы я не рубанула его по коленным чашечкам. «Рада за тебя!» Цежу сквозь стеснутые зубы. но я всё равно хочу старый меч. Пусть я не сразу с ним сработалась, но со временем так и полюбила. Даже потрудилась нарисовать лозы вокруг навершия. Никак нельзя. Мой раскололся, помнишь? Этот твой старый меч тоже слишком мягкий. Мой новый разнесёт его вдребезги одним ударом. Блажь какая! А ты не можешь просто сделать ещё один? Нет, раздаётся сзади голос Бейза, и я рывком разворачиваюсь, готовая к нападению. Тот снежный дуб был привезён с глубокого юга много лет назад, когда по реке Норс постоянно ходили торговые суда. Знаю, что новые звучат малость резче, но придётся смириться. Щурюсь под повязкой в сторону, где, по идее, находится Бейс. «Уверена, ты ровно так же оправдывался, когда мы перешли с огни древа на белый клён. Меч снова со свистом несётся в мою сторону, парирую, и он соскальзывает, когда Бейс отскакивает». Резкий звук вгрызается, заражает меня собой, вызывает дрожь по всему телу. Разум опустошается, и я быстро отступаю. «Стой!» — порыв ветра щекочет спину, дергает конский хвост, заставляет волоски на шее встать дыбом. «Прямо за тобой обрыв!» Сердце ухает в пятки, и я с визгом прыгаю вперёд. Бейс тихо хмыкает, отчего я сдёргиваю повязку и швыряю её вниз с обрыва, который вправду был прямо за мной. С лица Бейс застекает всё веселье. Он подходит ближе и смотрит, как кусок ткани, улетая, трепещет на ветру. «Как инфантильно! Невелика потеря!» Отрезаю я потрясённое пребыванием на волосок от смерти. ни к такому азарту я стремилась, уж точно!» Бейс вздыхает так громко, что я прекрасно его слышу сквозь очередные завывания ветра. «Ладно, будь по-твоему!» Бейс отворачивается от обрыва, принимает боевую стойку, расставив ноги, и одаривает меня волчьей ухмылкой. «Быстро, так быстро!» Расслабляю плечи, сбрасываю остатки леденящего кровь страха, подстёгнутая садистским вызовом, что нарастает в пристальных глазах Бейза. «Наконец-то!» «Но пожалуешься ещё хоть раз на меч!» — перебивает он меня. «И я обменяю его на нечто гораздо, гораздо хуже!» Открываю рот, затем его захлопываю. Бейс точно так угрожал два года назад, и я не восприняла его слова всерьёз. Позже, в тот день, я, широко распахнутыми от ужаса глазами, наблюдала, как он швырнул сраный меч за мою черту безопасности, прекрасно понимая, что я её не переступлю. На следующий день Бейс вручил мне новый, в два раза громче и тяжелее, и я полгода к нему привыкала. Изображаю, как застёгиваю губы на пуговичку.